Четвертое наставление. Представьте себе душу нематериальной, но такой, какая она действительно есть. Мы воображаем себе душу плотью, но мы должны отделить ее от ощущения и мысли. Только тогда мы можем познать, что мы бессмертны. Под изменением подразумевается двойственность причины и следствия. И все, что меняется, должно быть смертным. Это доказывает, что тело не может быть бессмертным, так же и разум, ибо оба постоянно изменяются. Лишь неизменное может быть бессмертным, потому что никто на него не влияет. Мы не только становимся бессмертными, мы уже бессмертны, но мы должны отстранить покрывало невежество, скрывающее от нас истину. Плоть – ничто иное, как кристаллизовавшаяся мысль. Солнечные и лунные флюиды дают энергию всем частям тела. Излишек энергии хранится в некоторых местах вдоль позвоночного столба, так называемые чакры или плексусы, солнечные сплетения, которые общеизвестны под названием «нервных центров». в Эти флюиды не существует в телах умерших, и их можно проследить лишь в здоровом организме. У йога то преимущество, что он может не только ощущать эти флюиды, но и действительно видеть их. Они, как и главные нервные центры, светятся. Действия бывают сознательные и бессознательные. Йоги обладают еще сверхсознанием служащим во всех странах и во всех столетиях источником всех религиозных знаний. Сверхсознание не может ошибиться, а совершенный инстинкт был бы чисто механическим, и мы не могли бы сознавать его на этом плане. Сверхсознание назвали вдохновением, но йоги считают, что всякий человек обладает этой способностью, и в конце концов Все ею воспользуются. Мы должны дать новое направление солнечному и лунному флюидам, дать им новый проход через спинной мозг. Если нам удастся провести флюиды через сушумну, вверх до третьего глаза, чакры, находящихся в головном мозгу, то мы на время совершенно отделимся от тела. Нервный центр, расположенный в основании позвоночного столба, вблизи гениталий, имеет весьма большое значение. В нем зарождается половая энергия. Йога символизирует его в виде треугольника, в котором лежит, свернувшись, маленький змей. Этот спящий змей зовется кундалини. Разбудить его является единственной целью раджа-йоги. Половая энергия превзошла стадию животности и посылается вверх к великому движителю человеческой системы, к мозгу, и там накопляется, то она превращается в так называемый аджаз, или энергию духовного свойства. Все добрые мысли, всякая молитва превращает частицу живой энергии в аджаз и способствует развитию нашей духовной силы. Такой аджас и составляет действительно человека, и запасы этого аджаса могут накапливаться лишь в людях. То, кому вся живая половая энергия превратилась в аджас, становится Богом. Он выражается властно, и слова его преобразовывают мир. Йоги представляют себе, что этот змей медленно возвышается со ступени на ступень, Плоть до наивысшей, до третьего глаза. Ни один мужчина, ни одна женщина не могут быть истинно духовными, пока их половая энергия, наивысшая сила, которой обладает человек, не превратится в джаз. Ни одну энергию нельзя создать, ее можно только направлять, потому что мы должны научиться управлять теми великими энергиями, которыми мы уже обладаем, и превратить их при помощи силы воли из чисто животных в духовной энергии. Из этого явствует, что целомудрие составляет краеугольный камень всей морали и всякой религии. Особенно в раджа-йоге полнейшее целомудрие в мыслях, в словах и в действиях является непременным условием. Это относится к людям, как состоящим в браке, так и холостым. Тот, кто зря растрачивает свою самую могущественную энергию, не может приобрести духовности. Из всего хода истории видно, что все великие пророки были либо монахами, либо аскетами, или же отказались от брачной жизни. Лишь ведущий чистый образ жизни Могут узреть Бога. До того, как вы начнете пранаяму, постарайтесь представить себе мысленно треугольник. Закройте глаза и вообразите себе его как можно яснее. Представьте себе этот треугольник, окруженный пламенем со змеем, свернувшимся в середине его. Когда вы себе ясно представите кундалини, то перенесите его мысленно к основанию спинного хребта. И в то время, когда вы задержите дыхание в кумбахаке, направьте его энергично на голову змея, чтобы разбудить его. Чем ярче будет воображение, тем скорее вы добьетесь цели и разбудите кундалини. Пока он еще не проснулся, вообразите себе, что он ожил. Постарайтесь ощутить флюиды и старайтесь провести их сквозь сушумно. Это ускоряет их действия.